Глава 41. Леон. Староста зачерпнул воды во фляжку. Магия ж магия! Пробурчал он. Водица-то живая никогда не подводила. Он убрал в мешок фляжку и петуха. Правильно, чего добро пропадать! И двинулся в сторону деревни. Габи дернулась, собираясь идти за ним. Но я придержал ее за руку. Палец поднес к губам. Выждал, пока шаги перестали быть слышны. пойдем ка посмотрим поближе. Что там за живая водица?» Сказал я. На первый взгляд родник как родник. Углубление чуть меньше метра диаметром. Глубиной я сунул руку. И она ушла до подмышки. «Удобно. Можно сразу ведром воды набрать». Дно и стенки выложены плоскими камнями, с одной стороны такой же каменный желоб, куда спускается струя воды перед тем, как превратиться в ручей, уходящий в лес, чтобы рано или поздно слиться со стекающей с гор рекой. Я осторожно, очень осторожно, чтобы не пробудить чужих заклинаний, обследовал родник бреднем. Ничего. Похоже, та темная магия, что таилась здесь, оживала только, когда роднику приносили жертву. Я потянулся за ножом, проколоть себе палец, да посмотреть повнимательней. Но Габи перехватила меня за запястье. Да, она права. Крани велья стоит здесь со времен последней битвы, и все эти века местные бегают к роднику за помощью. Кто знает? Не окажется ли капля моей крови той, которая переполнит чашу, возродив из небытия некроманта, чьим именем до сих пор пугают детей? Что ж, придется действовать по старинке. Я влез в родник, ноги тут же онемели, и начал методично камень за камнем переворачивать галыши, которыми была выложена чаша. Простынишь, Габи подошла ближе, наблюдая за моими действиями, наклонилась, опасно балансируя на краю. Камень вывернулся из-под ее сапога. Она вскрикнула, вцепилась в ветку акации, тут же охнув, выпустила ее и, потеряв равновесие окончательно, бухнулась бы в воду, если бы я не успел подхватить ее в последний момент». С девичьей ладони, оцарапанной колючкой, капнула в воду капля крови. Я тихо выругался. «Бредень, скорее!» — воскликнула Габи. Мы собрали заклинания одновременно и увидели, как вспыхивает темная сила, всасывается в камень и исчезает, оставляя тихий и мирный родник. Габриэла вывернулась из моих рук потешно взвизгнула, став воду, подцепила камень из родника я выпихнул ее наверх, нечего мерзнуть, в раз губы посинели магией просушил одежду, осмотрел камень. На нижней стороне голыша были то ли выцарапаны, то ли выгравированы руны, от которых у меня волосы на затылке встали дыбом. И вовсе не потому, что я все еще стоял выше колена в родниковой воде. Я не был силен в некромантии, да и кто в наше время силен в некромантии, и поэтому полного смысла рун разобрать не мог, лишь отдельные символы. Если я не ошибался, приняв жертву, камень формировал что-то вроде магического луча и передавал куда? В такой же передатчик? Непосредственно филактерию. Кто знает. Возможно, мы могли бы отследить направление, принеся новую жертву роднику. А возможно и нет. Руки чесались попробовать, но здравый смысл в кои-то веки возобладал. С этим должны разбираться не двое недоучек. «Запомнишь», сказал я Габи, выбираясь из воды. Она впилась взглядом в переплетение рун на камне. Я высушил свою одежду чтобы холод не отвлекал, тщательно изучил руны, несколько раз открывая и закрывая глаза, пока не убедился, что могу воспроизвести рисунок по памяти. «Уничтожим?» – спросила Габи. Я покачал головой, аккуратно вернул камень на место. На самом деле, мне больше всего на свете хотелось метнуться в деревню, вытащить из своей шкатулки булавку с заклинанием разрыва, и разнести этот родник к ядреным демонам. Но кто знает, какие сюрпризы он таит. А может быть, он и вовсе не один? Сколько таких родников скрыто в лесу? Сколько из них собирают жертвы, пусть неосознанно принесенные? В природе жизни смерть ходят рука об руку, и рано или поздно рядом с таким родником волк загрызет зайца, Или филин поймает мышонка, и кровь прольется в воду, создавая еще одну каплю силы. А вдруг, кроме крови, родник может просто чуять эманации смерти, случившейся рядом, хотя нет, тогда его устроили бы куда ближе к деревне, где режут куры, забивают скот, где умирают люди, исчерпавшие свой век. «Надо узнать, может быть, здесь и стояла раньше деревня, но последняя битва сделала место непригодным для жизни, и Краневилью отстроили заново. Лучше бы местные послушались тогда приказа и уехали. Но что толку жалеть о том, что время нельзя повернуть вспять?» «Нет», — повторил я уже вслух, «пусть все пока будет как есть. Завтра же ты поедешь в город», с рапортом Ротонде и заодно отправишь письмо моему деду. Срочной почтой я заплачу. Остатка моих денег должно хватить. «Поедем вместе!» — воскликнула Габи. «Или давай поедешь ты? В конце концов, я боевой маг. Это моя обязанность защищать деревню. В случае чего? Ты боевой маг, и твоя обязанность...» четко и подробно доложить обо всем что видела, сказал я: Я гражданский, мне могут не поверить. В прошлый раз тебя это не остановило. В прошлый раз я был пострадавшим, а насчет остального у нас были только смутные подозрения. Сейчас уверенность, не спорь ехать нужно тебе. Габи упрямо поджала губы и я видел, что не убедил ее. Просто она отложила спор до более подходящего момента. Ну и хорошо, у меня тоже будет время подобрать аргументы. На самом деле, будь моя воля, я бы прямо сейчас запихнул ее в телегу и отослал в Вальтрема. Пусть даже для этого мне пришлось бы ее связать и заткнуть рот. Но если отправиться в гарнизон прямо сейчас, на месте окажемся к ночи. К тому же все случившееся требовало подробного и обстоятельного доклада настолько подробного и настолько обстоятельного, чтобы мог впечатлить даже последнего идиота любого, кому попадет направленный Ратонде рапорт. Или действительно поехать с Габи, вряд ли ей удастся уговорить капитана перевести своих людей в краневилью, У меня все же язык лучше подвешен, хотя Ратон да не дурак, и трусом вроде не был никогда. Да, два боевых мага и десяток солдат не та армия, которая способна одолеть воскресшего некроманта, пусть даже сразу после воскрешения он будет наверняка слабее, чем в годы своего расцвета. Но даже эта жалкая горстка людей все же лучше, чем два студента. Я не льстил ни себе, ни Габриэле прекрасно сознавая пределы собственных возможностей. Настроение у меня испортилось окончательно. Пронизанный солнцем лес стал казаться темным и жутким. Так и хотелось прибавить шагу, чтобы выбраться из него. «Так тихо!» сказала Габи почему-то шепотом. И я понял, почему лес выглядел жутким. Он затих, Будто не осталось ни одной птахи, ни одной мыши в подстилке, будто все живое скрылось, ожидая. Сам не зная зачем, я опустил бредень и выругался, когда заклинание зацепило чужую магию. Магию, которой неоткуда было здесь взяться, кроме одного варианта.